Я у него спросил дорогу. Держал он лютню и немного шиповника в пучок связал, с очаровательным приветом слегка буратяс букетом на ближний холм он показал.